Глава 11. Дженни слейт дорога, по которой мы обычно ездим в школу, перекрыта здоровенным грузовиком. И не хочется завизжать от отчаяния. Почему они пытаются проехать по этим узким улочкам? Выше моего понимания. Один коттедж на углу неподалеку от почтового отделения в прошлом году здорово пострадал. Такой вот грузовик начисто снес часть здания После этого сельские жители выступили с петицией о запрете сквозного проезда крупногабаритного грузового транспорта, но без толку. Однако данное происшествие вселило страх в нескольких домовладельцев вдоль этой дороги. Хорошо помню, какая лихорадочная деятельность тогда развернулась. Кэролайн Брюер, которая всю свою жизнь прожила в колтонком кум установила на фасаде своего дома камеру наблюдения под углом к дороге, демонстративно, прямо у всех на виду, и, по слухам, проводит чуть ли не весь день, наблюдая за проезжающими машинами, а как только замечает грузовик, выбегает на улицу, чтобы проследить за его безопасным расхождением с ее обиталищем. Я смеялась, когда мне про это рассказывали. Но на самом деле, нисколько ее не виню. Сейчас я просто надеюсь, что этот грузовик не застрял или, что еще хуже, не врезался в какой-нибудь другой дом. Наконец, потеряв терпение, сворачиваю направо, чтобы объехать любой хаос, который там может возникнуть. Но тут, едва свернув за угол, сразу осознаю свою ошибку с резким уколом тревоги. Дорогу передо мной по всей ее ширине перегораживает полицейская лента, обозначающая место преступления. Это то место, откуда, как предполагается, похитили Оливию Эдвардс, возвращавшуюся к себе домой. вот черт!» — бормочу я, пытаясь выполнить разворот в три приема, который в итоге превращается в разворот в шесть приемов. Ворчу себе под нос, что мой универсал слишком длинный для более простого маневра, хотя на самом-то деле знаю. Все это потому, что вид полицейского кордона сделал происходящее слишком уж реальным. И у меня просто сдали нервы. Это и вправду какое-то безумие. В колтонком никогда раньше не случалось ничего подобного. И все эти дорожные пробки, в первую очередь из-за полиции, журналистов и съемочных групп, наводнивших нашу маленькую деревню. Мысль, конечно, эгоистичная, но меня уже подмывает устроить в клинике выходной чтобы отвлечь всех нас от этой конетели, пока она не уляжется. Если это вообще произойдет. А что, если они так и не найдут Оливию? Ледяные щупальцы щекочут мне позвоночник. Перед моим мысленным взором проскакивает наихудший сценарий из всех возможных, и я трясу головой, чтобы избавиться от него. «В чем дело, мамочка? Что мы делаем?» говорит Элфи. Заставляю себя переключить внимание на здесь и сейчас. Я думала, что будет быстрее поехать этой дорогой. Из-за того дурацкого грузовика. Но ошиблась. Капли пота пощипывают мне лоб. Жарковато сегодня. «Тебе нужно проявить больше терпения, мам!» — советует Элла. Издаю короткий резкий смешок. Она права, естественно. И хоть я уже почти привыкла к недосыпу или вообще отсутствию сна, но готова признать, что раздражена гораздо серьезней, чем следовало бы. Интересно, почему? Мои пальцы с каждой минутой все сильнее барабанят по ободу руля, пока, наконец, я не вижу впереди какое-то движение. Грузовик проезжает дальше, к счастью, не оставив за собой жертв и разрушений. Когда я добираюсь до того места, где он стоял, понимаю, в чем была проблема. Прямо на двойной желтой разметке, запрещающей остановку, припаркован фургон передвижной телевизионной станции ITV, что еще больше сужает проезжую часть. Сжимаю руль чуть крепче. Фургон стоит совсем неподалеку от того места, где живет Оливия. Время от времени вы надеетесь, что в сонной деревушке Вдруг произойдет что-нибудь захватывающее, заставив вас поволноваться. Но это не то волнение, которое мне по душе или в котором я сейчас нуждаюсь. От воспоминания о ночном кошмаре горло подкатывает жалче. «Папе пришлось уехать», — сказала мама. Слезы размыли контуры ее темно-бежевого макияжа, оставив контрастные полоски на более бледной коже. Сейчас она походила на те хлебные палочки, в которых хрустящее тесто переложено прослойками из розоватого бекона. «Почему его забрала полиция?» — спросила Джейн. Ее отбросила на травянистую площадку в саду за домом, когда мужчины окружили ее папу, слепя его фонарями, а громкие пугающие голоса кричали ему «На землю! Быстро!» Это было последнее. что она запомнила перед тем, как проснуться в какой-то незнакомой постели. Мама сказала, что она проспала десять часов, но ей было трудно в это поверить. Как она могла уснуть после того, что случилось? Сердце по-прежнему колотилось от страха, пока она ждала, когда же мама что-нибудь скажет, объяснит, почему захватили ее папу. Он им в чем-то помогает, вот и все. Джейн уже умела распознавать ложь, едва ее услышав. «Мне уже восемь, мам. Я уже не маленькая и не дура». Клэр вздохнула и покачала головой. «Послушай, теперь есть только я и ты. то у меня, а я у тебя. И мы это все, что важно. Хорошо?» Нет. Нет, ничего тут хорошего. Я хочу к папе. Где он? Паника опять поднялась внутри нее, как будто она наполнилась горячим воздухом и вот-вот лопнет. Джейн, детка. Клэр уронила голову на руки, а потом глубоко вздохнула и посмотрела Джейн прямо в глаза. Правда в то, что твой папа сделал кое-что нехорошее. Что он сделал? Голос ее был хриплым и за слез. Сложно объяснить, но он пытался заботиться о нас. Следил, чтобы нам хватало денег, так что взял немного, чтобы помочь нам. Но я боюсь, что папа проделывал это не один раз. И теперь, поскольку он не может вернуть долг, ему приходится взамен расплачиваться своим временем. — Я не понимаю. — Ты знаешь, что такое тюрьма? Джейн кивнула, все ее тело онемело, как будто она при всем этом присутствовала, но при этом и нет. «Это место, где наказывают плохих людей». «Ну да, и это наказание заключается в том, что их какое-то время держит вдалеке от тех, кого они любят». «И как долго папу будут так наказывать?» спросила Джейн. глядя, как сморщилось лицо ее матери. та молчала целую вечность, и Джейн уперлась руками ей в грудь. «Так как долго?» — выкрикнула она. «Прости, Джейн. Я знаю, ты любишь своего папу. Но, как я уже сказала, теперь только ты и я. Он уже не вернется». Джейн почувствовала, как сердце у нее забилось часто и сильно, в груди, в ушах, в животе, везде. Дыхание стало прерывистым, и уже во второй раз всё вокруг погрузилось во тьму. Несмотря на то, что тогда я этого не понимала, с тех самых пор моя жизнь навсегда изменилась, так, как не должна меняться жизнь одного ребенка. Когда мы проезжаем мимо фургона телевизионщиков, я вытягиваю за уши заткнутые за них пряди волос и зачесываю их рукой на лоб, чтобы как можно больше прикрыть лицо на случай, если нас кто-нибудь снимает. Нельзя, чтобы меня увидели по национальному телевидению. Существует реальная опасность, что она увидит меня и выследит. И если ей это удастся, есть все шансы, что она снова разрушит всю мою жизнь. «Люблю вас обоих», — говорю я, улыбаясь своим прекрасным детям, когда мы благополучно проезжаем мимо. Нашим прекрасным детям. Мы хорошие родители, мы с Марком. Несмотря на весь свой эмоциональный багаж, всю свою запятнанную наследственность, я всегда старалась добиться успеха во всех сферах своей жизни. Понимаю, что у меня не все ладно с моим браком после той интрижки, Но Марк сказал, что это ровным счетом ничего не значило. Просто случайная связь на одну ночь. Я все еще с трудом могу полностью поверить в это. Но он не ушел. Это уже кое-что, конечно же. У меня еще есть время исправить ошибки и простить его. Исчезновение Ливи- это тревожный звоночек, который заставил меня осознать кое-какие прописные истины. Я должна снова научиться полностью доверять Марку. И побыстрее.